Глава одиннадцатая Как уже говорилось, вторым предметом, на котором мне сегодня предстояло присутствовать, оказалась та самая бытовая магия, которую вел профессор Слейтон Белый. Он собрал нас вокруг, став посередине и принявшись отчитывать отдельных студентов за их промахи в домашнем задании. При этом высказывания магистра были до неприятного хлесткими, и, несмотря на все его потуги, лишенными всякого юмора. «Вы уже знаете простейшие заклинания воздействия на материю», — обвел он глазами аудиторию. «Ведь я не теряю веры, что даже среди таких бестолочей, как вы, имеется хотя бы с полдюжины худо соображающих адептов. Увы, не успела я заметить, кто из учащихся был удостоен такой похвалы». Исходя из чего я полон надежд, что в прошедшие выходные хоть кто-то из вас практиковал наипростейшие магические пассы. Пусть даже и на простой воде, а не лоботрясничал, как некоторые. Остановился его взор в той части комнаты, куда я усердно не смотрела, потому что именно там разместилась группа Алтимурса. Итак, — продолжил магистр, установив на специальный высокий штатив кубик льда размером с мужскую ладонь. «Сегодня вы продемонстрируете свои первичные навыки на этой кристаллизованной до твердого состояния воде». Так я и думал. Буркнул позади меня какой-то парень. Ничего, кроме воды, Слейтон в принципе не использует. Но при этом его рот, не переставая грязью, брызжет в адрес студентов. «Водяной же», — поправила его зеленокожая девушка, стоявшая справа от меня. Ему луной не спосла наполивать нас. «Ну ты и скажешь», — осмел, — хохотнул парень, а я в полном недоумении спросила. «Магистр Слейтон водяной? Как русал? Тогда почему ректор представил его вервольфом?» «А это еще что за непознанный цветочек? Да еще и в карнавальном платье!» Насмешливо поинтересовался студент. Из какого мира свалилась с такими познаниями в области мифов? Тш! -ш -ш", шикнула на него Джулиза. Здешняя она, просто из глубинки. Многозначительно глянула она на парня. А -а, а а протянул он, соглашаясь поддерживать легенду. И как зовут нашу глубинную экспертшу в сфере русалок? Лина не стала я реагировать на подшучивание. Тем более, что в голосе, да и во всех ужимках худощавого адепта не чувствовалось никакой неприязни. «Между прочим, русала не миф», — фыркнула Осмел, которая, скорее всего, была арчанкой. «Просто не такой гигантской, как стражник». И чтобы ты знал, Лузак, они преспокойно уживаются на наших болотах с гоблинами, нейридами и с прочей полезной живностью. Ври больше, — не поверил парень. А магистр Слейтон — Вервольф. Довольно доброжелательно обратилась она ко мне, пояснив. Он стихийник, водник. Вот адепты и прозвали его водяным. Еще задолго до нас. Разговорчики! Вмешался тут рык магистра Слейтона, который все же заметил, наконец, хоть что-то, кроме своей действительно очень любимой кристаллической водицы. К доске, ой, то есть к штативу, с кубиком льда был вызван Релих. Тот самый парень с подобием иракеза на голове, который напал на Алтимурса в саду. Общительная Джелиза и тут не сдержалась, начав описывать парня. По ее словам, он был очень амбициозен и всегда стремился стать лучшим из лучших. Дело в том, что Релих — человек. И буквально озабочен идеей доказать, что ничем не уступает двуликим. И это ему удается превосходно. К тому же Релих — настолько сильный маг, что состоит в одной из самых крутых команд. Его принял в свою сам темный Дихрут. Да Релиха заключается в использовании огня и молнии. Он способен создавать мощные огненные шары и вызывать разряды, которые уничтожают все на своем пути. Но его стремление к совершенству часто приводит к тому, что он переоценивает свои возможности и, следовательно, слишком много рискует. «Грозовая энергетика — так себе сила!» — пренебрежительно пожал плечами Лузак. «Самое ординарное!» зато и самое мощное среди студентов за все прошедшее десятилетие а еще релиху запрещено применять свою убойную магию вне занятий шепнула осмел чересчур опасно маг тем временем подошел к кусочку замороженной воды и сосредоточенно уставился на него что то незаметно чтобы он легко управлял магией Заметила я, не желая никого обидеть, просто от изумления, что парень так долго медлит при его-то потенциале. Однако, увы, в аудитории уже было тихо, и мой голос, в отличие от девчонок, прозвучал достаточно громко для того, чтобы его услышали не только рядом находящиеся, но и сам Релих. В ответ на что меня тут же наградили ненавидящим взглядом карих глаз, а следом парень взмахнул рукой, разбивая магией несчастный кристалл на мелкие осколки. Мы аж прикрылись, настолько неожиданно посыпались на нас остатки разбитого вдребезги льда. — Студент Релих! — прикрикнул на него магистр. — Вам было неоднократно велено концентрироваться перед тем, как приступить к пасам. — Ой! — запоздала, поняла я, чему нечаянно помешала. — Я и пытался пожал блондин плечами и, одарив меня еще одним многообещающим прищуром, направился к своему месту. «Поработайте над контролем внутренних стихий», — оставил белый Слейтон за собой последнее слово, вызвав на студенческую арену следующего, как он выразился, «неуча». «Говорят, раньше магистр был мягче по характеру», — поведала Джилиза но потом было нападение на академию подробности которого скрыли ото всех и в бою слейтона обошел какой то адепт в применении его же стихии воды вот мужик и свихнулся подвел лузак плачевный итог возненавидел учащихся всем скопом и на многие годы вперед ага особенно одаренных подтвердила арчанка осмел «Значит, мне его гнев не грозит», — самоуничижительно отметила я. «Тоже слабый дар?» — спросили у меня сочувственно. «Боюсь его во мне самые крохи». Не отважилась я выдавать новым друзьям истинное положение дел. Ведь даже если там, в закромах моего потенциала, что-то и есть, то применять это я точно не умею. Не то, что темноволосая красавица, Масила. Пока мы перешептывались, кубик в ее умелых руках плавно перетек из твердого состояния в жидкое и потоком заструившись к заранее подготовленному сосуду. «Ух ты!» — восхитилась я, несмотря на нашу с адепткой неприятную предысторию. «Просто чудо!» «Притворщица!» — огрызнулась Осмел. Масила у нас эксперт в области иллюзий». — прокомментировала рыжая всезнайка слова подруги. — Она может создавать сложные обманы восприятия. Да и с настоящей магией ей не сладить. Еще с большим презрением вставил Лузак, из чего я сделала вывод, что золотую молодежь мои приятели недолюбливают. И, скорее всего, им тоже есть за что. Но дар бесподобный, конечно. С некой долей зависти добавила Арчанка Осмил. Даже в поединке использовать можно, вводя своих противников в заблуждение и заставляя думать, что они видят несуществующие вещи. «Странно», — пробормотала вдруг Джелиза, «а я чувствую в тебе ощутимую магическую энергию». Пристально взглянула она на меня. «Может, спящий дар? Надеюсь». Но дни шли, а надежды оправдываться не спешили. Каким бы ни был мой дар, спящим, ленивым, стеснительным, но пробуждаться он отказывался на отрез. На занятиях я ежедневно служила мишенью для насмешек со стороны остальных учащихся, а после уроков веселила своих немногочисленных друзей нелепыми попытками воспроизвести вызубренное магическое задание. Ребята познакомили меня с еще одной приятной девушкой по имени Рухильда. Она была старшекурсницей и тоже человеком, при этом умной, понимающей и всегда готовой выслушать и прийти на выручку. Теперь мы все вместе готовили домашку. Как я вскоре поняла, обладание магией — это еще не решение всех проблем в учебе. У большинства студентов были свои заморочки, которые мешали выбиться в лучшее. Или хотя бы расслабленным середнячком доползти до сдачи экзаменов. К примеру, Лузак был экспертом в области элементарной магии и мог бы использовать все четыре стихии для создания мощных заклинаний. Однако именно такой широкий спектр способностей и не позволял ему применять свой дар на практике. У парня не получалось сосредоточиться на какой-то одной стихии, чтобы ввести ее в магическое сплетение. И тем более не представлялось возможным удержать в узде все четыре силы одновременно. По этой причине... Лузак был увлечен изучением своего дара и постоянно исследовал новые методы его использования. Про слабость внутренней волчицы Джелизы и ее эмпатию, не находящую бытового применения на занятиях, я уже говорила. А вот о магии сильной физически Арчанки упомяну впервые. Ее беда была в том, что болотные народы, из среди которых осмел происходило, редко когда вообще рождались с магическим даром. И девушка лишь недавно, благодаря случайному стечению обстоятельств, открыла в себе необычную силу. «Я вижу в темноте», — ответила Осмел на вопрос, чем она одарена. После чего наступила неловкая пауза, в продолжении которой я искала правильную реакцию. Просто не знала, хорошая ли эта сила или нужно посочувствовать. «Здорово, наверное», — улыбнулась я в конце концов. «Не очень», — буркнула Осмел. «Понятно-то, понятно, что ночное виденье у меня — это проявление магии. Ведь орки хоть и ориентируются в родных топях даже при самом густом тумане, но ночами все же не видят, как днем. Не то, что многие сильные вервольфы и их лунные пары. Поэтому меня и приняли в Академию магических искусств. Однако что мне с этой магией тут делать, пока не ясно». «Но, может, в боях пригодится», — предположила я, зная, что осмел грезит военной карьерой. «Посмотрим», — протянула она. «А пока мест, боюсь, что приняли меня лишь как эталон». «Это как?» — спросила я, заподозрив, что виртуальный переводчик дал слабину. «Но болотные жители не рождаются магами. А тут вдруг я...» «Вот Вервольфы и увидели в этом отличный способ показать, что они относятся с равным уважением ко всем народам своих земель. Даже в лучшую Академию магии без проблем приняли». Заодно пояснила девушка и тонкости местной политики. Рухильда даже боролась за свой диплом, преодолевая другие трудности. Она, будучи обычной человеческой девушкой, никак не могла сдать необходимые нормативы по физической подготовке на уроках именно боевой магии. Кстати, этот предмет мне и вовсе не давался. И я все так же старалась выудить на свет свой гигантский магический потенциал, в котором заверяла меня Джелиза. Но заклинания не выходили такими, как хотелось. Точнее, они вообще из меня не вылезали. Пару раз я даже тайком притаскивала в свою комнату растения в попытке войти с ними в контакт. Но каждый раз затея завершалась провалом. А однажды меня озарило, что, возможно, моя магия заговаривания деревьев срабатывает лишь на природе. Вот я и засела в сад проверить эту теорию. Мы как раз покидали площадку тренировок по боевой магии, расположенную под открытым небом. И я, дождавшись, чтобы все разошлись, побрела в сторону деревьев. В это время суток здесь как раз задерживались особо заинтересованные в успехе адепты, чтобы потренироваться на свежем воздухе. К сожалению, после нескольких провальных попыток заинтересовать деревья беседой, мне пришлось принять, что мой результат и тут был нулевым. Как я и боялась. Хотя правильнее сказать — Вовсе не таким, на какой я рассчитывала, придя сюда. «Что ты здесь делаешь?» Зло окликнули меня вдруг. «А в чем проблема?» Обернулась я, мгновенно узнав по голосу предателя Алтимурса. «Я имею право тренироваться в саду так же, как и все остальные студенты». «Нет, не имеешь», — двинулся ко мне парень. «Я же сказал тебе молчать о твоем скользком даре. «С чего эта моя магия стала вдруг скользкой?» «Ты вроде просил не распространяться о том, что это я помогла привязать тех парней к дереву. Продолжала я недоумевать, что за тайна такая скрыта в моих способностях. И неужели они настолько явны, что Алтимурс, тренируясь на расстоянии сотен метров от меня, как-то ощутил, что я здесь и обращаюсь к своей спящей магии?» Я велел не заикаться о том, что ты заговаривать растения умеешь. Еще более свирепо сверкнули его серебристые радужки, заставив меня отступить подальше. Но решение было крайне неудачным, потому что там меня уже поджидало неразговорчивое древо, об ствол которого я и ударилась спиной. Василиск мигом очутился передо мной, отрезав мне все пути отступления. Не иначе, как внутренний хищник в парне проснулся. Не понимаю причин твоей ярости. Я вовсе не обязана выполнять веление принца не моей страны. И в целом, твое поведение...» Попробовала я вас звать к разумному в нем, однако потом благоразумие неожиданно изменило уже мне самой. «Ладно, у тебя смелости не хватило признать наше знакомство при сокурсниках, но...» «Ой-ой! Последнее я точно зря ляпнула, потому что вырвалась из тунлиса нецивилизованная...» а самое, что ни на есть дикое «Что ты сейчас сбрякнула?» «Я не то хотела сказать», — спохватилась, принявшись вылезать из ситуации. «Но я, правда, никак не пойму, чего ты ко мне прицепился, если обычно тебе здороваться со мной в напряг?» «Согласна», — прозвучало некрасиво, «но о вежливости как-то не думаешь, когда тебя зажали и шипят в лицо неизвестно за что». Удивительно, но произнесенный мной фразеологизм, как выяснилось, понятен принцу. «Ты... ты решила, что я... струсил?» В полнейшем недоумении уставился он на меня. «Но... назови по-другому», — предложила я, глядя в его бездонные глаза, подернутые серой дымкой замешательства. «Ты не решился рискнуть своей репутацией крутого парня». «Оттого то и сделал вид, что не знаком со всеобщим посмешищем вроде меня!» Против воли проскользнула горечь в моем ответе. «А разве нет?» «Нет», — ответил он, вдруг изменившись в лице. Гневливые черты незаметно разгладились, уступив место сосредоточенному напряжению. «Что с тобой не так?» Спросила я, честно пытаясь разобрать, что скрывается под странным поведением парня. «Не со мной», — мотнул он головой, приблизив свое лицо настолько близко к моему, что я невольно затаила дыхание. «Не то исходит от тебя пришлое». Перешло его шипение из угрожающего в сокрушенное с нотками вдумчивой печали. «Ты слишком выделяешься». Через чур бросаешься в глаза», — перечислял принц мои недостатки, а я с замиранием сердца наблюдала за его взглядом, почему-то вперившимся не в мои глаза, а в губы. «Ты слишком притягательно. приобрел его голос опасную для меня хрипловатость, когда парень медленно втянул воздух, принявшись опускаться к моему приоткрытому в ожидании рту. «Неужели Алтимурс сейчас меня...» «Поцелует».